Глава 24. В коридоре я опёрла тело в трезвости, именуемое Романом Игоревичем, о стену и перевела дух. Он хоть и перебирал своими ногами, но почти всем весом висел на мне, отчего мои плечи просто взвыли. Подобные обязанности уж точно не были прописаны в контракте. Но одеваться некуда. Не бросать же его на лавке возле подъезда. «Ром!» Я потрепала его за воротник. «Ты меня слышишь?» «Снимай давай обувь!» «Угу!» Не разлепляя глаз, Должанов наклонился, угрожающе покачнувшись и едва не встряв, как страус головой в ламинат, и стащил сначала один ботинок, а потом другой. «Мне бы чаю, Ань, я какой-то уставший!» Пробуровил едва понятно и сполз на корточки по стене. «Уставший! Не то слово!» Я вернулась в гостиную и уставилась на диван. «Вот так задачка!» «Затащить-то я его затащила, а вот спать, Роман Игоревич, где будет? Моя кровать разобрана. Да и поставить её сейчас негде. В спальне полнейший разгром. Дедушкина кровать тоже сложена. Остаётся только диван. Но там вообще-то сплю я». «Ань», — послышался сзади нестройный голос. «А где у тебя ванная?» Роман стоял, опираясь двумя руками в косяк двери в гостиную и опустив голову. «Тебе плохо?» Я забеспокоилась, но мало ли. «Нет, мне вполне хорошо. Даже слишком, как видишь, накидался, как пацан». Он тяжело вздохнул и всё же поднял голову, посмотрев на меня расфокусированным взглядом. «Умыться надо». «Кстати», — криво ухмыльнулся, — «классная пижама». «Ну да, я вообще-то спать собиралась, вот и надела свою, любимую». «Спасибо. Ванная прямо по коридору. Осторожно, у меня ремонт». Может, где-то ведро стоит или ещё чего. Короче, под ноги смотри». «Ого». Долженов кивнул, но поза не изменил. Так и продолжил стоять, опираясь на дверную коробку. Потом тяжело вздохнул, потёр переносицу и опасно так покачнулся. Э -э -э, «Тебе помочь?» «Не надо, я сам». «Ну, сам так сам». Я отвернулась и достала из антресоли шкафа свой тёплый халат. Натянула и подпоясалась. Нечего пялиться на моих лисят. Рома же, кое-как совладав со своей координацией, развернулся, опасно накренившись, и направился туда, куда я ему указала на ванную. Через пару минут послышался шум воды. Пока всё тихо-мирно. Значит, по пути в ведро с разведенным обойным клеем не вступил. Я пошла на кухню и поставила чайник, хотя не думаю, что чай, пусть и крепкий, сейчас особо чем-то может помочь Роме. Зачем вообще так набираться? Я, конечно, недавно у Шевцовых тоже лишку хватанула. Но не до такой же степени, чтобы впадать чуть ли не в беспамятство. Чайник закипел и выключился. И я обратила внимание, что шума воды уже и не слышно. Зато на всю квартиру раздавался громкий храп. Заглянула в гостиную. Точно. Роман лежал поперёк дивана прямо в одежде, улёгшись на живот и уткнувшись носом в подушку. Маю, блин, подушку. Замечательно. А ты, Ань, стоя, поспи. Но ведь я же понимала, что у меня нет другого спального места, кроме этого дивана. Когда тащила его к себе. А если бы Должанов был не так мертвецки пьян на самом деле и вздумал бы руки распускать, но мало ли, особенно после того гнусного предложения, что он озвучил у Белова. И о чем я вообще думала, когда тащила пьяного парня к себе ночью домой. И слава богу, он действительно почти в коме. Так что спокойной ночи, Роман Игоревич. Внезапно по квартире разлилась фирменная трель яблочного смартфона. Я вздрогнула от неожиданности. Это точно не мой. Телефон всё не унимался, и мне пришлось вытряхнуть его из куртки Должанова, чтобы хоть звук отключить. Сбрасывать вызов я не стала, просто нажала сбоку на кнопку. Но вызов повторился, а потом ещё и ещё. Аппарат не определял номер абонента. Кому же так понадобился мой босс посреди ночи? Номер скрыт. А вдруг мама, ну мало ли? Волнуется за 25-летнего сынка Гуляку. Наверное, подобные побеги с общих корпоративов на неизвестные ургии не впервой. «Слушаю», — решилась всё же ответить. «Ром?» — томительно протянул знакомый и явно нетрезвый голосок, но тут же спохватился и заговорил уже совсем другим тоном. «Аня? А где Роман?» «Привет ещё раз, Алина, он спит». «Ну офигеть ситуация. И как мне потом говорить, что я не очередная ассистентка Романа Игоревича, тем более Алине?» «Понятно», — протянула она. «Он тут ключи от машины забыл. Вряд ли они ему сейчас пригодятся». «Да уж, это точно. Так что, Анют, бастион пал?» — хохотнула девушка, но скрыть своего разочарования в голосе не смогла. И вряд ли она сокрушалась о моей чести. Скорее расстроилась, что на её честь сегодня не покусились. «Блин, Блинский, я оправдываться перед ней не хочу, и в то же время грубить тоже нельзя. Наверное. Алина ведь была вполне дружелюбной, помогла вместе с другими девчонками ассимилировать в коллектив». А сейчас думает, пожалуй, что у неё из-под носа ночное приключение увела. Девочки такое не прощают. Бастион-то и брать некому было, если только храпом. Ладно, передай утром Роману, что ключи я забрала, а не у меня. Пусть заедет. Да и главное, Аня, лишнего не думай. Роман Игоревич у нас такой. Сегодня с тобой, а завтра с другой. Я положила трубку. Стало гадко и неприятно. Но не перезванивать же мне с объяснениями, что мне босса таксист обратно привёз и к подъезду подбросил. Глупо это всё и недостоверно. Но я сама бы точно не поверила. Да и чёрт с ним. Что уж поделать-то? Я поставила телефон Должанова на вибросигнал. Вдруг, какой ещё девица, захочется ему ключи завести? Вымыла чашку и погасила на кухне свет. Очень хотелось спать, но нужно же ещё придумать, как это сделать. Роман, к моему облегчению, перекатился в нормальное вертикальное положение ближе к стене, и храпел уже не так громко. Я тяжело вздохнула, потому что выбора-то особо и не было. Вытащила из шкафа еще одно одеяло и подушку и примостилась на диване ближе к краю. Было странно и непривычно. В воздухе витал запах алкоголя и уже знакомый за сегодня туалетной воды. Расслабиться не получалось, особенно когда Рома во сне перевернулся, и я стала ощущать на коже шеи отголоски его дыхания. «Мы могли бы стать любовниками», Вдруг всплыло в мозгу. По шее пробежали мурашки, и я укуталась в одеяло почти с головой и зажмурилась. Надо постараться уснуть. А со всем остальным разберусь утром.